Итак, я вкратце уже говорил об этом позавчера, но сегодня обсудим более подробно. Начал я небольшое собрание с постановкой задачи. Мы расположились в Ленинской комнате, я, наши сборщики и аналитики. Остальные сотрудники сейчас были не нужны, они за подготовку отчета не отвечают. Наша работа очень понравилась товарищу Андрееву. Поэтому он просит, и члены остального политбюро согласились с ним, чтобы мы провели анализ транспортной инфраструктуры нашей страны. Я немного расширю задачу. Работаем не только по нашей стране, но и собираем данные по другим странам. Нам необходимо не просто создать развернутый отчет о том, сколько у нас есть дорог, транспорта, заводов, которые выпускают необходимую технику, но и дать оценку влияния инфраструктуры на жизнь людей, а также развитие государства в целом. И без сравнительного анализа с другими странами сделать какой-либо прогноз будет трудно. «Заграничные командировки предполагаются?» С блеском в глазах тут же спросила Ирина Егоровна. «Нет», – расстроил я ее, – «работать придется с архивами МИДа и Коминтерна». «Вот, раз вас эта тема заинтересовала, вы и будете собирать материалы по инфраструктуре за рубежом», – тут же озадачил я ее. Дальше раздал указание то и какие направления на себя берет, где брать информацию, плюс сроки. Куда уж без них. Обязательно потребовал промежуточные итоги, чтобы была возможность готовить отчет поэтапно. Ну и держать руку на пульсе деятельности своих сотрудников я очень хотел. А то спросят меня внезапно, как работа двигается, а я и ответить не смогу, если их свободное плавание отпущу на три недели. Закончив совещание, я облегченно выдохнул и пошел в свой кабинет. Теперь до вечера предстоит обсудить детали с каждым по отдельности, а после работы я собирался отправиться к Борису. Все же нужно решить вопрос, хочет ли друг вступить в кооператив сам и найдутся ли у него знакомые или коллеги, кто согласится в такой форме поучаствовать в приобретении для себя жилья. К счастью, друг оказался дома. Открыла дверь его мама, тепло мне улыбнулась и слегка попеняла, что редко захожу. После чего уже и пропустила внутрь. Борис вышел спустя минуту, слегка взъерошенный, с красными от недосыпа глазами. «Привет. Выглядишь не очень», — заметил я. А! отмахнулся тот. «Никак не получается просчитать управление тремя двигателями одновременно. То есть так-то все понятно вроде, но почему-то автоматика то не выдает сигнал на все двигатели сразу, то не регулируется скорость подачи топлива, а в последние пару дней вообще и смех, и грех». Все проверили, все работало, а как только собрали опытный образец, он взорвался. Я не понял, почему. И Сергей Павлович с Фридрихом Артуровичем тоже. Собираем новый, опять та же беда. Лишь сегодня выяснилось, что с завода партию бракованных клемм нам передали. Теперь иначе бес на ушах стоит. То ли диверсия, то ли головотяпство. Разбираются. А ты выспаться пока решил, а я помешал. Покивал я. Ничего, выспаться я еще успею. Отмахнулся друг, тем самым подтвердив мою версию его состояния. Мы прошли на кухню, и уже там, за кружкой чая, я поделился с ним своей идеей о кооперативной квартире. Борис сильно озадачился, даже кончик носа почесал. «Так-то я не против», — наконец сказал друг. «Ну, смогу ли?» «А в чем проблема? Ты парень работящий, в электрике понимаешь. Сможешь, если что, помочь по специальности, проводку положить». «Да не в этом дело», — вздохнул Борис. — Сам видишь, у нас когда завал, я сутками в КБ. Даже поесть-то не всегда успеваю. Покосился он в сторону выхода из кухни, где виднелась его мама. А тут... Времени, короче, может не быть. И что про меня люди скажут? — На этот счет не беспокойся. У меня пять человек вообще в командировках будут. В стройке участвовать почти не смогут. В таком случае предусмотрено, что за тебя кто-то из друзей или родных может поработать. Борис замялся. — Неужто никто не согласится? Не поверил я. «Да мне самому неудобно», – признался парень. «Работать будут другие, а получу квартиру я». «Ну, не постоянно же ты будешь в КБ», – поднял я скептически бровь. «Завалы, они, конечно, не редкость, но и не норма. Неужто хотя бы раз-два в неделю не сможешь приходить на стройку? А друзья ли родные поймут? Иначе какие они друзья?» Борис все еще сомневался, и тогда я прибег к тяжелой артиллерии. Позвал родителей друга. «Правильно, Сергей говорит». Встал на мою сторону отец Боря. Я сам могу приходить в те дни, когда ты занят. У меня с свободным временем попроще. Не вечно же ты с нами будешь жить. Тебе свою семью создавать надо и свой угол иметь. Короче, совместными усилиями убедили его. А уж он сам обещал поговорить в КБ, чтобы набрать еще девять человек. Кстати, а ведь можно и у Николая Николаевича спросить. Может, у него кто захочет в кооператив? В конце добавил друг. Ты про кого? Не сразу понял я. Да про Поликарпова даже удивился он моему вопросу. Тут он еще и звал в выходные посмотреть на свое творение. Ну, не только на свое. Там целая выставка будет новых водных самолетов. Оказалось, наши авиаконструкторы пролетающие лодки не забыли. Их КБ и на этом направлении вовсю соревновались. А в выходные будет проходить показ опытных образцов. Поликарпов позвал Борю по старой памяти. Так-то попасть на это мероприятие непросто. Но, думаю, я в принципе тоже могу туда сходить. И это даже будет связано с моей новой работой. Самолеты, способные приземляться на воду, это ведь тоже транспорт. И он открывает широкие перспективы для освоения малозаселенных территорий, тех же островов. Построить там взлетную полосу не так просто, как приземлиться в залив или на одну из рек. Да и про Сибирь не забываем с крайним севером. Короче, идея сходить на эту выставку меня зацепила, и, уточнив у Бори время и кто отвечает за ее организацию, я попрощался с другом.